Глава 13. Женские штучки, почерк врача и хлебозавод. «Катеринка!» – Маргарита постучалась в комнату сестры. «Можно к тебе?» «Заходи, конечно», – обрадовалась Катя. «Ты почему не спишь? Мне в школу пора, а ты можешь за нас двоих поваляться. Вчера только экзамен сдала. Имеешь право». «Что-то не спится», – призналась Рита. «Весна, наверное», – засмеялась она. «У меня есть предложение, Катеринка». «Какое?» – поинтересовалась Катя. «Я хочу поговорить с тобой про лето», — сказала Маргарита. «Про лето? А что будет летом?» «Твоя свадьба!» — воскликнула Рита. «Да», — смутилась девушка, — «я помню». «Перед свадьбой обычно устраивается девичник», — начала Маргарита. «Ну, знаешь, женские штучки. Вот я и подумала, что хорошо бы это устроить. Но решила заранее тебе рассказать. Вдруг не согласишься?» «Женские штучки, говоришь?» Катя неожиданно засмеялась. «А что? Давай устроим девичник». «Маму позовем Варю, она как раз со стажировки возвращается, откуда-то из Европы, кажется». «Вот человек», — вздохнула Рита, — «после педагогического сразу в туристический бизнес. Зачем только пять лет в институте училась? Чтобы понять, что работа в школе — это не ее?» Варюха необыкновенная», — улыбнулась Катя. «Ей в любой сфере можно работать. Она со всеми общий язык найдет и будет успешной». Так что привлекай ее к организации девичника. Как ты сказала? Женские штучки?» Катя поцеловала сестру. «Ритуська моя!» «Весна, весна, дети взрослеют, девочки уже начинают думать о мальчиках, смешные!» С нежностью рассуждала Катя Ершова, подходя к школе. «Что еще они отчудят, мои фантазеры?» Как обычно, после первого урока третий класс «Б» дружно отправился на завтрак. Перед школьной столовой установлены раковины. Там можно помыть руки перед едой, и висит зеркало. Катя заметила, что перед этим зеркалом ее девочки стали останавливаться все чаще. Вот и сегодня перед ним задержалась Наташа, смешливая юркая девчонка. «Натуля, мы тебя ждем!» – закричали подружки. «Что так долго? Руки уже чистые!» «Иду, иду!» – ворчливо отозвалась Наталья, не отводя глаз от собственного отражения. «А ты ничего, симпатичная», — сказала она зеркалу. «Только рост маловат, даже баскетбол не помогает, ведь специально в секцию записалась, а все такая же малышка». Девочка печально посмотрела на себя. «Что же тебя взбодрит, Натуля? Что, пельмени?» Она вдруг расплылась в улыбке. «Конечно, только не дают пельмени в столовой. Капусту ешь», — отражение капризно надулось. «Не хочу капусту! Надо!» – возразила своему отражению Наташа, а то вдруг хитро прищурилась. «Тот, кто ест капусту, тот растет!» «Да?» – воскликнула Наташа. «Тогда бегу! Пока, симпатяга!» И она отправила воздушный поцелуй своему отражению, и стремглав бросилась в столовую. «Екатерина Михайловна!» – Наташа подошла к Кате после уроков. «Вот не знаю, что мне делать!» «С чем?» – спросила Катя. «С кем?» – поправила ее девочка. «С кем же?» – повторила Катя. «С мальчиками!» – шепотом пояснила Наташа. «Не знаю, кого выбрать». «Выбор такой большой?» – поинтересовалась Катя. «Не очень», – откровенно сказала Наташа. «Но трудный. Выбираю между умом и обаянием». «Так», – сказала Катя. «Дай попробую угадать. Один из этих героев точно Дима, да?» «Вы правы!» — улыбнулась девочка. «А второй?» — Катя сделала паузу. «Ленька?» «Он!» — подтвердила Наташа. «Теперь мучаюсь. Кого выбрать?» «Наташенька!» — начала Катя. «Я даже не знаю. Может быть, выбрать ум? Хотя обаяние тоже немаловажно. Я теперь и сама запуталась!» — воскликнула Катя. «Екатерина Михайловна!» — девочка расплылась в улыбке. «А я придумала! Я выберу сразу двоих!» В это время в класс за портфелем забежал Дима. «Наташ», — сказал он, — «я жду тебя в раздевалке. Что ты так долго?» «Дима», — позвала низким голосом Наташа, — «а рюкзак?» «Да-да-да», — «Да, да, да, засуетился мальчик, — «сейчас. Я же обещал отнести вниз, значит, сделаю». «И не забудь, что ты хотел проводить меня домой после школы», — напомнила Наташа. «Помню, помню», — отозвался Дима, тихонько вздыхая. «Ох!» Екатерина Михайловна сказала Наталье, отходя от своей парты. Леньку люблю, не могу. Вот даже на стуле написала. Наташа плюс Леня равняется любовь. И сердечко нарисовала. Такой он умный, интеллигентный, математику хорошо знает. Ладно, я побежала, меня в раздевалке Димка ждет. В мае учиться уже не хотелось, а уроков было много. Дети становились старше, задания все сложнее, впереди был четвертый класс, а значит, тесты и проверочные работы. Катя Ершова понимала, как тяжело ребятам сконцентрироваться именно сейчас, в такую прекрасную погоду, когда все мысли уже о летних каникулах, о прогулках, об играх на улице. Именно поэтому еще в сентябре она запланировала на май большое количество экскурсий и выездных занятий. Сегодня был один из таких уроков. В парке неподалеку от школы ребята нашли большую лужайку и разложили учебники и тетради прямо на траве. «Екатерина Михайловна, может, в футбол сыграем?» – предложил Дима. «Согласна», – кивнула головой Катя, – «но только после урока русского языка». «После русского языка и математики», – уточнил Ленька. «Ладно, уговорили», – согласился Дима. «Ребята», – сказала Катя, – «мы сейчас с вами напишем маленькое сочинение на свободную тему. Посмотрите, пожалуйста, вокруг». Посмотрите на небо, на солнце, на деревья. Напишите, что вы чувствуете сейчас. Про ваши мечты, желания, может быть, про будущие летние каникулы. А можно сказку?» – спросила Яся. «Я, когда выхожу на природу, мне сразу сказки хочется писать в русском народном стиле. Можно, все можно, в любой свободной форме», – разрешила Катя. «Сказка – это прекрасно. А вы будете писать вместе с нами?» – спросила Даня. «Интересно, что вы напишете?» «С удовольствием». Легко согласилась Катя. «Пожалуй, я пишу то, что вижу, и пофантазирую немного». «Екатерина Михайловна, как вы считаете, у меня разборчивый почерк?» неожиданно спросил Макар. «Если смотреть на него в лупу, то нормальный, если без, не очень, честно призналась Катя». Макар усмехнулся. «Тут и я удивляюсь, что у меня так ошибок мало в последних диктантах. Вы, наверное, Екатерина Михайловна без лупы проверяете». «Просто ты читать больше стал, вот и ошибок меньше», – возразила Катя. «Глаза помнят, что нужно писать, а руки почему не помнят, Екатерина Михайловна», – удивился Макар. «И вообще, мне кажется, что мои закорючки похожи на какую-то запись рецептов. А вообще, Екатерина Михайловна, почерк скоро совсем не понадобится. Печатать и на компьютере можно, главное, без ошибок». «Так, фантазеры и врачи, просьба сосредоточиться на задании по русскому языку, а то математикой не успеем позаниматься!» — Ленька поднял голову от тетрадки. «И не забудьте, что завтра утром у нас экскурсия на хлебозавод!» — напомнил он. Приехав на хлебозавод и облачившись в белой халатой и шапочке, Пройдя инструктаж, что можно делать, а что нельзя, третий класс «Б» вместе со своей учительницей Екатериной Михайловной Ершовой сначала отправился в цех, где делают сладкие булочки из дрожжевого теста. «Булочки!» – закричал Даня. «Тише, мальчик, ты можешь испугать тесто», – предупредила экскурсовод Надежда Витальевна. «Что сделать?» – переспросил мальчик. «Испугать тесто?» «Вот именно!» – строго сказала Надежда Витальевна. «Тесто, оно тишины требует, внимания, заботы, любви. Только тогда из него вкусные изделия получаются». «И даже тесто!» — с пафосом произнесла Наташа. «Даже тесто просит любви!» «Из чего пекут хлеб?» — спросила экскурсовод. «Из муки!» — нестроенно ответили дети. «А муку где берут?» — поинтересовалась Надежда Витальевна. «Ее привозят на завод в огромных баках», — ответили ребята. «А в бак как она попадает?» – нахмурилась экскурсовод. «Ее туда насыпают». «Где муку мелют?» «На мельнице», – сказали дети. «Хорошо. А до того, как ее помололи», – продолжала сыпать вопросами Надежда Витальевна. «Она растет на поле!» – закричали дети. «Да», – обрадовалась экскурсовод. «А как называются злаковые, из которых получают зерно?» «Пшеница». «А еще гречка!» «Я знаю!» кивнула головой Наташа. «Ржа!» «Да, согласились все, конечно, ржа!» «Какие милые у вас дети!» Умилилась Надежда Витальевна, поворачиваясь к Кате и вытирая слезы смеха. «Ржа! Это надо такое придумать!» «А вы нам булочек дадите попробовать?» – спросил Дима. «Конечно, будем чай пить и булки есть. И с собой тоже вам дадим», – успокоила ребят Надежда Витальевна. «Ну, пойдемте, ребята, теперь в другой цех. Покажу вам, как наш любимый бородинский хлебушек получается». На следующий день в школе ребята еще долго обсуждали экскурсию на хлебозавод, делились впечатлениями, строили планы. «Екатерина Михайловна», — сказал Артем Брагин, — «у меня есть предложение. Давайте прямо сейчас напишем список тех мест, куда нам хочется съездить в будущем году. Мне, например, интересно экспериментировать, делать опыты». «Точно!» — поддержал друга Дима Думцев. «Мне тоже. Отправимся в лабораторию, где можно что-то смешивать, доливать, взрывать. Можно родителей приглашать к нам, пусть расскажут о том, чем они занимаются, где работают» предложила я себе Бегункова. «Эх, организовать бы шахматный турнир в школе!» мечтательно вздохнул Ленька Старостин. «Ребята!» – воскликнул Даня Веселков. «Да нам все по силам! Сделаем, съездим, организуем! Мы ведь команда! Вперед, третий класс Б!» «Да, Екатерина Михайловна!» «Конечно!» – согласилась Катя. «Только вперед!»